Глава 7. Судьба Сандаваля Я окончил университет, но мои фантазии были наполнены несбыточными мечтами о темноглазой задумчивой девушке, которая называла себя Мэри Джонс. Я возвратился домой, в огненный пик, шахтерский городок посреди мрачной, дикой местности, неуместно названный «Морем спокойствия». Я должен был жить с семьей и изучать горнодобывающий бизнес. В детстве я очень многое узнал о шахтах, и при наличии естественной склонности к науке, которая принудила меня выбрать технический курс в университете, я не испытывал в этом никаких трудностей. После суматухи колледжа я действительно наслаждался дисциплиной труда в ярком освещенном солнцем офисе или в прохладных мрачных шахтах, с их запутанными лабиринтами трубопроводов и кабелей для подачи энергии, воздуха и воды, и для отвода газов из забоя. Я продолжал свои научные исследования, устроив небольшую лабораторию и получая книги с Земли. Но... Часто ночью и даже днем, когда я должен был думать о работе или о проблемах ядерной физики, перед моим внутренним взором возникало милое лицо. И я тонул в бездонных карих глазах девушки, которую я полюбил, даже не зная ее настоящего имени. Я становился рассеянным и впадал в депрессию о Мэри Джонс. Возможно, она даже не на луне... Я понятия не имел, где она находится. Но я предполагал, что она должно быть улетела обратно через пустоту, на Землю, потому что не сумел найти ее на Луне. Вот тогда у меня появилось настойчивое желание повидать родную планету. Я начал обдумывать эту идею серьезно, предполагая, что я мог бы встретить темноволосую девушку на космодроме или на улицах Нью-Йорка. Наконец, я решил поговорить с моим отцом об этом. Но прежде чем состоялся этот разговор, случилось слишком многое, и моя история начала вплетаться в историю. Уже давно у лунной компании и ее земного начальства, корпорации металлов, отношения складывались довольно натянутые. Лунная компания изначально принадлежала металлам, но практичные колонисты в целях увеличения прибыли и дополнительной свободы сами заключали сделки от имени лунной компании, когда они заключали контракт на добычу металла или продавали добытую руду. Постепенно объединенные города Теофил, Новый Бостон и Колонн прибрали к рукам большую часть акций, а Девять других, включая огненный пик, выкупили свою долю, чтобы быть в состоянии вести местные дела без вмешательства агентов металлов. Таким образом, вся собственность лунной компании постепенно перешла в руки колонистов. Когда эта корпорация была организована, в ее уставе значилось, что в ее собственности пребывает спутник Земли, известный как Луна, со всеми шахтами, предприятиями, плавильными производствами, очистительными заводами и всеми другими зданиями и усовершенствованиями любого вида, которые могут быть созданы. Однако, лунной компании не принадлежали такие шахты, как предприятия моего отца. С другой стороны, компания действительно владела и управляла некоторыми из наибольших и самых важных производств на Луне – большими городами и обширными системами шоссе. Ситуация казалась сложной и запутанной, поскольку корпорация металлов все еще настаивала на том, чтобы вмешиваться в дела лунной компании. Она безжалостно оберегала собственную монополию на торговлю с Луной. Ее линейные космические корабли уничтожали любое другое судно, замеченное на лунных трассах. В том году, когда я возвратился домой, а это было в 2326 году, мне исполнилось 24. Луна бурлила. Народ хотел независимости. Пищевые фабрики и фермы в кратерах работали великолепно. Выглядело все так, словно спутник мог позаботиться о себе сам, лишь с небольшой помощью корпорации металлов. Чиновники металлов все еще считали Луну ценной собственностью, источником дохода, и все еще настаивали на покупке металлов на Луне по ценам, установленным собственными чиновниками, отказываясь разрешить частную торговлю с Землей. Эта торговая монополия и зависимость колонистов от импорта с Земли были, очевидно, предназначены, чтобы держать Луну в подчинении, даже при том, что колонисты управляли лунной компанией, Много лет было известно, что цены на металлы на Луне были приблизительно в три раза ниже, чем в Питтсбурге. Но у колонистов все еще сохранялась глубокая любовь к корпорации металлов, прочная вера в мудрость и справедливость ее директоров. Они считали своим долгом служение корпорации, дающей им защиту в чуждом мире и средства сообщения с планетой их отцов. Они думали об опасностях, перед которыми оказываются суда, несущие металл к земле. И эти слитки регулярно продавались металлами по цене, которую те устанавливали. Но в 2324 году цены на все металлы были произвольно понижены на 10%. Металлы пожелали увеличить силу своих больших космических флотов. Корпорация настояла, что колонисты обязаны продать металлы ей по той цене, которую она установит. «И «Луна», — сказала корпорация, — нуждалась в защите. Это стало началом взрыва недовольства. Колонисты поняли, что их грабят, подло и беззастенчиво. Что флот нужен корпорации и существует лишь для того, чтобы подобный флот не мог появиться у них, чтобы грабить их дальше» поначалу не было никаких намеков на восстание, просто поток петиций и ходатайств от директоров лунной компании. Но металлы продолжили осуществлять политику грабительских цен, а шахтеры, которые отказались принять их, нашли свои склады охраняемыми солдатами металлов, с дезинтеграторами на перевес для защиты от пиратов и контрабандистов. В результате всех этих беспорядков торговля оказалась приостановлена, Начались споры, и возродился острый общественный интерес к делам лунной компании. Несколько патриотов, лидером которых был Уирингтон, установили контакт с большинством акционеров лунной компании, которые были рассеяны по всей Луне. Позже, в следующем году, несколько десятков делегатов встретились в Теофиле, чтобы провести собрание директоров, самое большое с тех времен, когда колонисты захватили контроль над большей частью ее акций. Узок был круг этих людей, но они воплощали собой дух и волю всей Луны. Возглавлял их Уирингтон, благородный, пламенный и блестяще образованный человек, который был в молодости офицером космического флота, где он изучил современное искусство войны. Позже он снискал славу полководца в долгой и кровопролитной кампании против непокорных орд диких М. Дауэллс одного из самых кровожадных племен аборигенов, нанеся поражение селенитам в блестящем сражении возле гор Герца на границе видимой стороны Луны, он стал героем молодой нации. Гарднер тоже был на встрече, глубокий философ, здравомыслящий, практичный, дальновидный. Генри Патрик, юный оратор чьи пламенные речи позже в каждом лунном городе сделали многое для того, чтобы разжечь в лунном народе дух революции, также присутствовал на этом совещании. Не обошлось оно и без моего отца, Джона Адамса, способного, влиятельного человека, квалифицированного финансиста и искреннего государственного деятеля. Они обсуждали старый устав лунной компании. Металлы предоставили лунной компании в полную собственность Луну, со всеми шахтами и городами на ней, так же как право защищать территориальные права силой оружия, строить космические корабли и вести торговлю с Землей. Последние усилия, должно быть, не казались важными, когда устав был составлен, так как лунная компания должна была быть только дочерней корпорацией металлов. Но теперь, даже при том, что металлы никогда не признавали независимости лунного народа, эти старые бумаги казались важными гарантиями свободы. После длинной и довольно бурной сессии в одной из больших аудиторий университета, многие были еще столь лояльны к металлам, что чувствовали это собрание предательством, собрание приняло Декларацию прав. Этот известный документ ясно формулирует на простом языке требования лунных людей. Права и привилегии самоуправления, свободной собственности шахты городов, свободы торговли, как предоставлено в Уставе Лунной Компании. Документ послали директорам корпорации металлов в Питцбург, как «скромное ходатайство от ваших лояльных колонистов на Луне». Ответ был – простым и решающим. При существующей системе Луна процветала в течение двух столетий. Зачем что-то менять? И то же самое судно, которое принесло ответ, доставило приказ о том, что никакой металл не должен был быть куплен, кроме как по новой низкой цене, и что любой хранящий металл на своих складах или пытающийся отправить его другим путем, чем через большие космодромы подлежит судебному преследованию за контрабанду. И тогда полыхнуло пламя народного гнева. Было много разговоров о войне и независимости, и после этого накалилась лавина революции. В январе 2325 собрание директоров лунной компании встретилось снова на новой сессии, которая продлилась шесть долгих лет до конца самой большой войны истории. А тогда люди снова обсуждали декларацию прав и через несколько дней приняли декларацию равенства 24 января, в день, который с тех пор праздновался как день рождения свободной Луны. Этот документ объявил, что Лунная компания свободная и независимая корпорация. Неоднократно в прошлом, когда возникала потребность в защите от пиратов, города Луны строили космические суда на заводах Металлов в Питсбурге и действовали от имени Лунной компании. Возможно, полдюжины таких судов состояло на флоте корпорации Металлов, на одном из них служил Уирингтон. Но они были собственностью лунной компании и укомплектовывались экипажами с Луны, хотя воевали под командованием адмиралов Земли. Один из первых актов собрания директоров объявлял, что эти суда принадлежат лунной компании, и приказывал, чтобы они прилунились в Теофилии и ждали приказов директоров корпорации. Пять кораблей скоро появились над стеклянным куполом города». Юридически они взбунтовались. Им отказали в посадке на космодроме, хотя адмирал был слишком хорошо знаком с характером лунного народа, чтобы решиться применить радикальные меры против них. Они совершили посадку с некоторым незначительным ущербом для оборудования в пустыне, нескольких милях от городских стен. Чтобы продемонстрировать права на торговлю с землей, собрание директоров лунной компании объявило, что одно из судов отправляется в Нью-Йорк сразу же. Тысячи тонн металлов были накоплены в складах города. Не было никакой трудности в получении груза. 6 февраля 2325 года в Теофиле на улицах и на крышах собрались тысячи зрителей, чтобы наблюдать старт корабля, называвшегося Сандоваль. Мы шли с отцом, чтобы посетить встречу собрания директоров. Я оказался среди приветствующих старт безумно веселых толп на широкой стеклянной крыше. Это была разноцветная толпа, толпа фермеров, В белых тропических рубашках и грязных шахтеров, грязных механиков и ярко одетых представителей высшего общества, увещевая друг друга, напевая патриотические песни всех рас и народов, они были новым народом, спаянным общим порывом и опьяненным воздухом свободы. Далеко на западе, в пустыне, сверкая точно капли ртути, застыли корабли. Солнечный свет был горячим и ярким. Он окрасил суда серебряным пламенем, выделив их очень ярко на фоне черных теней холмов. Бледные облака многоцветного тумана поднялись вокруг одной серебристой серебристых сфер, и очень медленно она поднялась в воздух. Громогласный крик сотрясший купол летел следом. Через несколько минут судно оказалось вне поля зрения невооруженного глаза. Но, тем не менее, толпа ждала — Непростая взволнованная масса людей, но новорожденная нация. Сандуваль был еще в пределах уверенной видимости телескопов, которые следили за ним из сотен башен и куполов, возвышавшихся над кровлей купола, когда случилась катастрофа. Сандуваль, еще не выйдя на траекторию, ведущую к земле, на высоте 50 миль был протаранен военным кораблем. Большое круглое судно, довольно неуклюжее и тяжело загруженное металлом, легкая жертва современного тонкого сигарообразного военного корабля металлов. Словно серебряная стрела, пробивающая мыльный пузырь, линейный корабль насквозь пронзил несчастный сандоваль несколько часов спустя стало известно что масса искореженного металла с мертвецами и грузом золота и платины упала за тремя большими пиками в кратере теофил но еще раньше вся луна знала об этом деле и много людей равнодушных или лояльных к металлам до сегодня внезапно почувствовали желание обрести свободу в тот день родилась независимость луны Глава восьмая. Набег Радия. Уничтожение судна лунной компании, как будто это был обычный пират, зажгло народ Луны пламенем негодования. Впервые в истории Луны ее жители начали думать о независимости, задаваться вопросом, могли бы они жить без корпорации металлов. Очень много было написано и сказано на эту тему за следующие несколько недель. Один анонимный автор издал ряд статей с красноречивыми и пламенными призывами к свободе. Как я узнал много позже, это был никто иной, как мой отец. В этих статьях он убедительно доказал преимущество лунной независимости. Население Луны давно превзошло население любого штата к корпорации Земли и было много богаче, если измерять богатство в природных ресурсах. Конечно, — писал он, — лунные поселенцы столь же воспитаны, культурны и образованы, как и любой житель Земли. Конечно, они были способны к самоуправлению. Луна больше не зависела от Земли в вопросах выживания. Фабрики в больших искусственных пещерах в недрах городов производили все от одежды, бытовых товаров, строительных материалов до лекарств, медицинского оборудования и синтетической пищи. Шахты Луны не только удовлетворили бы все ее нужды в металлах, но и их продукция была настолько необходима для индустриальной жизни Земли, что планета-мать была вынуждена возобновить торговлю в любом случае. Экономически Земля зависела от Луны намного больше, чем Луна зависела от Земли. Фермы в кратерах и освещенных пещерах могли произвести достаточное количество содержащих витамины, фруктов и овощей. В одной из последних статей смелый автор пошел настолько далеко, что предложил возможность успешной войны с корпорацией металлов. «Земля», — указывал он, — Будет обременена, поддерживая военные силы, расквартированные на расстоянии почти четверти миллиона миль от дома, а прерывание торговли лишит ее источника металлов, на котором в значительной степени и базируется ее военная сила. И если лунные люди не обучались как солдаты, у них, по крайней мере, был значительный военный опыт во многих кровавых войнах с лунными телятами. Они привыкли к трудностям и опасностям, были знакомы с естественными особенностями топографии Луны. И если им недоставало оружие, то у них были большие дезинтеграторы, используемые в шахтах. Достаточно мощные, чтобы сбивать космические суда на расстоянии в десятки миль. И меньшие, подобные пистолету, да излучатели, используемые шахтерами, которые могли стать ручным оружием. Как легко предположить, желание Луны отделиться пробудило самое острое негодование агентов металлов. Газеты со статьями моего отца было приказано уничтожить, копии изъять и сжечь, За голову автора были предложены огромные деньги. Но, несмотря на все усилия, автор оставался неизвестным. Только после смерти моего отца я нашел среди его имущества матрицы, с которых были напечатаны эти знаменитые газеты. И вся Луна прочитала изодранные брошюрки, которые тайно передавали из рук в руки». Немногие, кто знал моего отца, возможно, подозревали его в авторстве этих зажигательных прокламаций, поднимавших народ Луны на битву за свободу. Поскольку к тому времени отец стал старым человеком, инвалидом, он оставил мне большую часть управления бизнесом. Он так и не выздоровел полностью от ран в войне 2307-го. В то время он не был в состоянии принять активное участие в войне за свободу, но имел большее отношение к этому, чем было известно. Он был истинным патриотом. Старости болезни не помешали ему внести свой вклад в дело свободы. Под влиянием революционных прокламаций, обдумывая трагедию Сандували, наблюдая произвол земных чиновников, лунный народ пробуждался. Мы устали от произвола, мы жаждали справедливости. Новый дух сначала определенно появился в набеге радиа, инциденте, который имел место в Новом Бостоне в середине года. Корпорация металлов держалась стойко за понижение закупочных цен, несмотря на бойкот Луны. Новая партия независимости гордилась тем, что благодаря их усилиям ни одна унция металла не была продана металлом после гибели Сандували. Это принесло определенные трудности лунным людям, поскольку, если никакой металл не шел на Землю, металлы не отправляли товары на Луну. Люди привыкли обходиться без кофе и другой роскоши, которая не была произведена на Луне. Большие суммы были собраны, чтобы помочь шахтерам, которые оказались на грани голода из-за отсутствия рынка. Но были неудобства и для другой стороны, поскольку на Земле тысяча отраслей промышленности зависела от металлов и других продуктов, импортированных с Луны, и приостановка торговли лишила их сырья. Было обширное давление на чиновников металлов, чтобы те подняли цены, но они были упрямы, как ослы. В середине года на складах в Новом Бостоне началась погрузка судов Радия. Корпорация металлов собиралась отправить его в Питтсбург. Агенты металлов купили этот Радий после того, как новые низкие расценки вступили в силу, но прежде чем бойкот разорвал торговые отношения. В конце июня космический корабль приземлился в Новом Бостоне, чтобы взять металл. Ситуация была сложной. Металлы уже купили металл. Но согласно воле лунных людей, никакому металлу нельзя было разрешить покинуть планету, пока цены не будут подняты. Общественное волнение возрастало с каждым часом. Но свинцовые контейнеры несли со склада и погрузка шла полным ходом. Собрание директоров все еще заседало, и на повестке дня стоял лишь один вопрос. Возможно ли позволить земному судну покинуть Луну с грузом металла? Его отлет означал бы крах бойкота, Радий отсрочил бы индустриальный кризис на Земле. Все же металл был продан. Казалось, обязанностью продавцов позволить его вывести. Но общественное мнение было против отправки Радия. Многие утверждали, что корпорация могла бы, по крайней мере, заплатить старую цену, так как бойкотирующие утроили цену ради в Питтсбурге. Несмотря на это, в последний день июня посыльный приехал из Тофила с новостями, что лунная компания официально разрешила старт. Огромная толпа собралась вокруг судна, чтобы наблюдать погрузку свинцовых барабанов, которые содержали драгоценный металл. У ворот порта началось подобие стихийного митинга. Но когда посыльный прибыл с новостями, что судну разрешено отбыть, толпа рассеялась, и люди вернулись в город. Разгорался закат. Судно, как намечалось, должно было стартовать через несколько часов. Металл был на борту, чернорабочие должны были вернуться в город, прежде чем холод обрушится на пустыню и команда была все еще занята, размещая груз в трюмах. И вот, когда солнце медленно снижалось к горизонту, а черные тени гор, эти холодные предшественники ночи, протянулись через пустыню, группа неизвестных внезапно появилась в космопорте и напала на судно. Они были гротескными фигурами в металлической броне космических скафандров, и опознать их было невозможно. Воздушные шлюзы и люки судна были открыты, их никто не охранял. Значительно уступавшая нападавшим числом команда грузового корабля была захвачена врасплох. Как раз тогда, как, когда последние свинцовые барабаны, контейнеры для перевозки радио убирали в трюм, через несколько минут налетчики наводнили судно. Команда была разоружена и заперта. Цилиндры солей радио быстро выгрузили. Что именно случилось с ними дальше, не ясно до сих пор. Кажется, их отдали группе лунных телят, которые исчезли с ними в холодной тьме, подкравшейся к кораблю ночи. Несколько часов спустя, когда сердитый капитан судна выбрался из каюты, где его заперли, радии и налетчики бесследно исчезли. Судно взлетело сразу и вышло на связь с патрульными кораблями флота. Поверхность Луны у нового Бостона прочёсывалась, но все усилия возвратить потерянный металл были напрасны. Новости об этом смелом набеге облетели всю Луну. Целая планета ждала ответа металлов. Глава девятая. Декларация независимости. Наша семья в те дни находилась в Теофиле. Мы были там, начиная с созыва собрания, в начале года, фактически непрерывно. Шахты и литейные заводы закрылись. Байкот остановил продажу металлов. Отец регулярно посещал заседание собрания совета, проводившегося в большом зале. Он был среди лидеров собрания. Моей привилегией стало сопровождать его в качестве личного секретаря и стенографиста. Я никогда не смогу забыть длинные сессии в темном прохладном зале, когда его свод звенел от страстных призывов к свободе и праву, вторил эхом, спокойным трезвым высказыванием таких государственных мужей, как Уиллингтон и Гарднер. За свои студенческие годы я сделал обширную работу в науке, и несколько моих разработок, которые я сделал в течение последнего года, привлекли некоторые внимание серьезных ученых. Я был чрезвычайно рад, узнав, что доктор Гарднер читал мои работы. Несколько раз я встретился с ним, чтобы обсудить научные вопросы. Так вот, доктор Гарднер утверждал, что «блестящий физик» никогда не позволяет таким тривиальным вещам, как политика или война, останавливать его работу – Я оказался среди тех трех молодых ассистентов, кого он хотел привлечь к своему знаменитому эксперименту с фокусировкой коротких волн, эксперименту, имевшему в дальнейшем столь важные результаты. К концу августа тревожные новости пришли из Нового Бостона. Флот из девяти больших военных кораблей цилиндрического типа, в основном используемых в атмосфере Земли, прибыл из Питцбурга под командованием генерала Макрена. Корабли прилунились на космодроме и выгрузили армию, приблизительно из десяти тысяч солдат, которые овладели городом. Генерал, раздражительный, деспотичный старик, согласно сообщениям, разместил свой штаб в алмазных садах в центре города, закрыв для граждан этот известный музей и место отдыха. Его люди патрулировали улицы, контролировали шоссе и стояли на страже в дверях купола и воздушных шлюзах. Охранники были размещены на фабриках и в офисах крупного бизнеса. В Новом Бостоне было объявлено военное положение, а также то, что любой гражданин, осуждающий администрацию металлов или выражающий симпатию собранию директоров лунной компании, будет арестован по обвинению в измене. Город был вынужден предоставить войскам Макрена квартиры и содержание, так же, как и пяти тысячам человек команды на космических судах. Протест граждан вызвало заявление старого генерала о том, что военное положение было слишком легким наказанием за набег Радия. Все же Макрен не рискнул умиротворить планету силой. Одним из его первых действий после захвата нового Бостона была отправка посыльных в колонны Теофил с приказами агентом корпорации металлов о подъеме цен к прежнему уровню. Он даже предложил компенсацию шахтерам денежных потерь за время бойкота. Но эти авансы были встречены с презрением. Такие методы, возможно, были бы эффективны даже за год до того, поскольку у городов Луны было немного общих интересов, но события прошлых нескольких месяцев пропитали всех жителей Луны духом свободы, которая не продается. Когда генерал узнал, что эта затея потерпела неудачу, он решил перейти от пряника к нуту, если лунный народ не возобновит отгрузку металлов на Землю. Он имел достаточно много кораблей и солдат на Луне, чтобы захватить все города и уморить голодом шахтеров. Угроза раздражительного старого пня подлила масло в огонь. Люди, которые прежде говорили только о справедливых ценах и гарантированных уставом правах, теперь заговорили о свободе и независимости. Добровольческие отряды начали расчехлять старое оружие, используемое в бесконечных войнах с лунными телятами, и строить новые машины разрушения. Городские власти Теофила и Колона заказали большие бурильные дезинтеграторы, используемые в соседних шахтах. Их подняли на поверхность и установили для защиты от космических судов. В течение этого времени собрание директоров встречалось ежедневно в Теофиле. Среди участников собрания было много горячих голов, стремящихся объявить независимость Луны и начать войну с металлами. Но старшие и мудрые государственные мужи, среди них такие выдающиеся деятели, как Гарднер, Уиллингтон и мой отец, ясно видели ужас грядущей войны, оттягивали роковое решение до тех пор, пока Земля не оставила им иного выбора. Макренже не терял время зря. Он взял жителей Нового Бостона в заложники, направив на них жерла гигантских дезинтеграторов, которые были предназначены для шахт. Он также попытался захватить шахты и запустить их, но невежество и неуклюжесть его солдат повлекли много несчастных случаев, так что он бросил это бессмысленное предприятие. Он пробыл на Луне почти месяц до того, как началась, собственно, война. В тот роковой день, 23 сентября 2325 года, когда Солнце стояло в Зените, 500 солдат старого пня Макрена выдвинулись из Нового Бостона, чтобы захватить машины в месторождении Пикдейл, расположенном в 50 миль к западу от города, вблизи края кратера Гипарх. Большая часть сил была пехотой, хотя была и дюжина танков с мощными дезинтеграторами. План был известен населению за несколько часов до того, как войска выступили из города. Некий лояльный и пылкий патриот, имя которого, кажется, осталось неизвестным, сумел выбраться из города по вентиляционным трубам. Он достиг шахт Пикдейла на 12 часов раньше майора Харли и его солдат. Шахтерам, давно привыкшим защищать свое имущество от лунных телят и космических пиратов, не составило труда разработать план обороны. Каков был этот план, Харли узнал, когда его войска встретили полсотни грязных шахтеров, выстроившихся позади ряда атомных бурильных машин на стальном мосту, который был перекинут через большую трещину на расстоянии трех миль от шахт. Майор вышел вперед. И приказал шахтерам разойтись. Они отказались, стоя спокойно, игнорируя его угрозы, перешедшие в истерику. Кипя от гнева, он возвратился под защиту танков и приказал, чтобы его войска стреляли. Первый удар пылающих лучей убил половину шахтеров. Их оружие не было готово. Фокусировка дезинтегратора — тонкий процесс, Но оставшиеся в живых стояли непоколебимо, наведя свое оружие после того, как их товарищей сразил безжалостный залп. Когда яркие полосы красного, зеленого и желтого пламени вырвались из их грубого оружия, 75 пехотинцев металла впали. Харли бросил в бой танки. Они извергли шквал яростных тонких лучей, которые оставили в живых едва ли десяток шахтеров, причем большинство из них ранеными. Тем не менее, небольшая группа защитников отказалась уступить дорогу, хотя невозможно нашли бы легкое убежище в скалах позади трещины. Они перенаправляли пылающие лучи своих неуклюжих машин. Харли был вынужден отступить. Наконец его громыхающие танки прорвались через мост, но только когда последние шахтеров полегли за пультами управления своих импровизированных орудий. Войска металлов потеряли больше 150 человек, три танка было уничтожено, но майор приказал наступать. Отовсюду на земных солдат обрушивались лучи дезинтеграторов. Шахтеры и фермеры, скрывающиеся в трещинах, расщелинах и кратерах, использовали свои инструменты как смертоносное оружие. Солдаты земли дошли до Пикдейла, но достигли его в деморализованном состоянии. Одна из шахт была взята после горячего и кровавого столкновения, которое убедило майора, что шахтеры сражаются всерьез. Несколько шахтерских дезинтеграторов было уничтожено, но отступление началось почти сразу. То отступление вскоре стало беспорядочным бегством. Снова и снова измотанные и деморализованные войска попадали в засаду или под луч дезинтегратора с какой-нибудь неотмеченной на карте скалы. До Нового Бостона добрались не больше сотни вояк, побросавших по пути все танки и тяжелые орудия. Прежде чем солнце закатилось... Атомный автомобиль прибыл в Тоуфил с новостями о сражении. Той ночью в палате собрания велись длинные дебаты. Прежде чем встреча закончилась, был сделан самый важный шаг в истории Луны. Собравшиеся директора лунной компании объявили, что Луна теперь была и по справедливости свободная и независимая от корпорации, для привилегий которые присутствовал Мак Рен в Новом Бостоне было непростительным оскорблением. Эта декларация независимости отметила рождение новой нации. Прежде Луна просила справедливости, теперь она потребовала ее. На следующий день собрание директоров встретилось снова и выделило средства в 5 миллионов единиц кредита, чтобы оплатить военные расходы и подготовило призыв к добровольцам, призывая бороться за свободу планеты. К середине октября группы людей собрались в колонии Тауфили, как и в дюжине меньших мест, таких как Огненный пик, где были постоянные поселения, чтобы идти в наступление на Новый Бостон. В первый день ноября почти 20 тысяч мужчин были собраны около Пикдейла. Это орда-салак без офицеров, без дисциплины, без оружия и оборудования, без военной подготовки, даже без адекватного убежища против лунной ночи, была далека от нормальной армии, дальше, чем луна от земли. Но у этого сборища было преимущество перед любой армией преданность идее свободы. В тот день собрание сделало эрингтона главнокомандующим армией лунной компании. Днем позже мой старый друг оставил Теофил, отправившись в Пикдейл. Ему предстояло заняться решением потрясающей задачи – организовать восторженную толпу шахтеров и фермеров, превратив их в армию, способную биться с закаленными ветеранами Макрена. Моя судьба сплелась с его судьбой. По его запросу и с разрешением моего стареющего отца я стал его инженером от разновидностью конфиденциального частного секретаря и научного советника. Я написал прощальное письмо Валенсии. За три года до этого она вышла замуж за Тома Даулинга – Блестящего молодого специалиста, который своим умом и талантом добился должности генерального директора наших шахт. Они остались в огненном пике, когда я отправился со своими родителями в Теофил. Последний раз я видел сестру в образе счастливой мамаши, баюкающей рыжеволосого малыша. Я погладил на прощание седую голову матери, склонившуюся мне на плечо. Я обнял ее, постаревшую и хрупкую, но по-прежнему бесстрашную женщину. Слезы катились по ее увядшим щекам, но глаза ее сияли гордостью, когда она поцеловала меня на прощание. И я оставил ее. Последнее, что я помню из сцены нашего прощания, — это слабый аромат сиреневых духов, — которыми она всегда пользовалась и который был связан со многими из моих самых дорогих воспоминаний. На закате стремительный атомный автомобиль мчал нас в неизведанное, а следом надвигалась ночь, несущая тьму и адский холод. Я был за рулем. Рядом со мной был Уэрингтон. Мы отправлялись навстречу судьбе. И дорога эта должна была привести нас к опасности, горю и боли, странным приключениям и ужасным испытаниям. Глава десятая. Сражение у холма Метеора. Солнце стояло низко над черными горами, окружающими кратер Теофил, когда Уиллингтон и я выехали из города. Поездка должна была занять приблизительно 12 часов. Мы должны были успеть до того, как закат принесет свой смертельный холод. Нам надо было проехать 700 миль. У Ирингтона убеждали провести лунную ночь в комфорте и безопасности города, но он желал быть с армией. Это была опасная поездка, поскольку у нас не было скафандров, малейший несчастный случай или задержка стали бы фатальными. Атомный автомобиль, в котором мы ехали, напоминал древнее транспортное средство, движимое не эффективной и надежной ядерной энергией, а старым неуклюжим и ненадежным двигателем внутреннего сгорания. Так же, как у древних машин, у нашего средства передвижения было четыре колеса с гибкими шинами, поддерживающие узкий, обтекаемый сигарообразный корпус. Салон был мал, но комфортабелен. Были сиденья, багажник и небольшой белый пульт с кнопками, с помощью которых управляли двигателем. Сами двигатели были небольшими устройствами в центрах колес размером с кулак взрослого мужчины. Корпус был посеребрён и имел хорошую термоизоляцию. Однако было бы фатальным попасть в ловушку лунной ночи. Так или иначе, невероятный холод проник бы в машину. Поэтому я развил лучшую скорость, какую мог, гоня машину по длинной белой дороге. Построенная из расплавленных горных пород, эта дорога была гладкой и ровной. Но вследствие чрезвычайной неровности поверхности Луны, она была далеко не прямой. Это был жуткий серпантин, петляющий меж пиков, трещин и мелких метеоритных кратеров. Это была пустынная дорога. Мы могли проехать милю, дюжину миль или сто между редкими шахтами и не встретить никого. Наконец мы остановились в небольшом горняцком поселке. Он стоял на низком холме, сомкнутый ряд стеклянно бронированных башен и куполов с приземистыми металлическими зданиями шахт. Большой дезинтегратор, добывающую машину, оттащили через равнину к городу для защиты, как я предполагаю, Разношерстная группа людей толпилась у тракторов, которые тянули его, и приблизительно сто человек в рваной, неописуемой униформе тренировались ниже стен с энтузиазмом, осваивая строевую подготовку. Мы получили скромные обеты, воспользовались услугами механика, смазавшего и осмотревшего машину. Приветливый смотритель небольшой гостиницы признал Уорингтона. Он отказался от платы. И выбежал рассказать новости. Мы отбыли под приветствие толпы шахтеров, высыпавших проводить нас. Машина мчалась по шоссе, огромные серебристые пули, суровые скалистые горы и мрачные таинственные кратеры стремительно мелькали за окном. Лунный ландшафт изменился, когда человек подарил Луне плотную атмосферу, но остался диким. Высокие изломанные горы, широкие черные вулканические пустыни, хаос застывших потоков лавы, сожженных, сплавленных и бурных, странные круглые кратеры, окруженные мрачными утесами, все ослепительно сверкающие там, где лучи солнца озаряли пейзаж, или скрытые в кромешной чернильной тьме теней. Поездка выматывала нервы, однообразие пейзажа и дикая скорость притупляли восприятие. Иногда лишь чудо спасало нас от того, чтобы не вылететь с серпантина в очередную пропасть. Но я все же наслаждался этой гонкой со смертью, совершенством машины, тем, как она слушалась руля чудовищной мощью моторов. Даже опасность воспринималась со сладким восторгом. Спустя час после того, как мы уехали из шахтерского городка, мы едва не сыграли в ящик. В конце длинного спуска дорога проходила через узкое ущелье. Въехав в него, мы внезапно врезались в баррикаду из валунов, сложенных поперек шоссе. Инстинктивно я нажал кнопку тормоза. Машина снизила скорость, но все еще поддерживала достаточный импульс, чтобы сложить в гармошку нос автомобиля и крепко приложить нас к пульт управления. Ругаясь, мы выкарабкались наружу. Мы оба были в синяках. У Уэрингтона была уродливая ссадина на виске. У меня огромный кровоподтек на правой скуле. Но мы легко отделались. Машина не реагировала, когда я нажимал на кнопки. И это было хуже всего. «Смотри, там лунные телята!» — прикричал Уэрингтон, наблюдавший за местностью, пока я возился с машиной. Я посмотрел, Большие алые чудовища, около десятка, приближались, прыгая, как колоссальные блохи через желтые колючие кусты, которые покрывали склон горы, как красные блохи размером со слона. Это была группа диких лунных телят, первобытная хитрость которых побудила их пробовать этот метод разрушения машин в надежде на добычу, из которых человеческие тела были самым привлекательным. К счастью, мы прихватили карманные дезинтеграторы. Они были легким оружием, их дальность поражения ограничивалась двумя стами ярдами, но выбирать не приходилось. орингтон взял на себя один фланг, я — другой. Он скомандовал, мы нажали на спуск. Тонкие красные лучи протянулись к селенитам, и огромные существа пали, когда алые пальцы атомного огня коснулись их. Мы, должно быть, убили четверых или пятерых аборигенов. Всего их было с десяток или больше. Другие убежали в заросли коричневых тернистых кустов, свернувших за ночь свои листья, и исчезли. Орингтон охранял машину и уничтожал лучом валуны, в то время как я чинил двигатель. Через час мы уже мчались дальше». В последующие годы войны дороги были вообще едва проходимыми из-за подобных баррикад и засад. Военные грузы перевозились главным образом на дружественных селенитах. Надежнее всего были танки, но они двигались в два раза медленнее. Больше у нас не было никаких серьезных происшествий. Солнце было все еще на полдиска выше горизонта, когда мы достигли Пикдейл. По воле случая это местечко стало лагерем 20 тысяч новобранцев. Это была усеянная скалами и трещинами равнина кратера, миль 12 в поперечнике, с несколькими небольшими зданиями из металла и стекла и белой лентой дороги, соединяющей их. Мы оставили машину, и нас нетерпеливо приветствовали охранники купола шахты. Черная тень от стены кратера уже ползла по равнине, и мы уже чувствовали холод в резком и промозглом ветре, который дул из тени в сторону ярко освещенной солнцем горы на восточной стороне и нес первые снежинки ночи. Нас проводили вниз, в шахту. При всей нехватке организации и дисциплины казалось, что рекруты вели энергичную подготовку в течение долгой жестокой ночи. Двери из металла удерживали драгоценный воздух в штольнях и штреках шахты. Здесь имелись атомные обогреватели и системы освещения, а также система очистки воздуха и аварийные запасы кислорода. Самая большая трудность была в том, что касалось запасов продовольствия, но достаточные порции получались на каждого, по крайней мере в течение месяца. В течение часа после нашего прибытия были герметично запечатаны проходы, и начались долгие две недели полной изоляции от остальной части человечества. Все это время Уоррингтон работал, формируя из добровольцев отряды, и обучая их использовать, дезинтеграторы также умело в качестве оружия, как до сих пор они использовали их в качестве инструментов при работе в шахте. Исполняя роль инженера Таше, Я тоже был занят, управляя системой машин, которые делали наши шахты пригодными для жизни, а также наблюдая за переделкой тяжелых шахтерских дезинтеграторов в боевые орудия. Когда солнце опускалось за горизонт, перед нами была толпа неотесанных салаг, набившихся в шахту. Когда долгая ночь закончилась, на поверхность Луны вышла армия, дисциплинированная и грозная. Как только лучи солнца разогнали угрюмый туман испаряющегося воздуха и мороз отступил, Ворингтон вывел армию из шахты и прошел на Новый Бостон. По большей части солдаты нашей революционной армии, которые не имели стандартных пистолетов-дезинтеграторов, купленных во время длинных войн с селенитами, были вооружены маленькими портативными шахтерскими дезинтеграторами, разработанными для горных работ. Большинство бойцов снабдили белой униформой, шлемом и темными очками, чтобы они были в состоянии идти под палящим солнцем лунного дня. У нас было достаточное количество грузовиков, чтобы везти припасы, и 200 больших дезинтеграторов, которые я смонтировал на тракторах, превратив мирные горняцкие машины в грозные орудия войны. Мы появились в поле зрения нового Бостона через один земной день после того, как взошло солнце. Его стеклянные стены и башни сверкали словно горсть драгоценностей на фоне мрачных скал и холмов. Мы стали лагерем примерно в восьми милях к востоку от города, за возвышением, известным как «Холм Метеора». Этот холм находился на полпути между нами и городом с космодромом. В небольшой долине, где мы остановились, коричнево-зеленая растительность только поднимала тонкие усики, которые через несколько часов станут непроходимыми, колючими чащами удивительных лесов лунного дня. У Уорингтона был хорошо рассчитанный план осады. В течение нескольких часов половина его армии, почти со ста орудиями, выстроилась кольцом в 15 миль диаметром, окружив город и космодром. Его следующим шагом, предпринятым еще до того, как окружение противника было закончено, было взятие холма Метеора. С вершины его лучи могли накрыть город и космодром. С восьмью тысячами бойцов и оставшиеся сотней больших дезинтеграторов мы пошли на холм. Некоторое сопротивление ожидалось. Но мы встретили только нескольких инспекторов и инженеров, которые, очевидно, планировали укрепление на этой стратегической высоте. В полной видимости города и судов наши солдаты приступили к работе с большим рвением. Было делом нескольких минут соорудить систему надежных окопов и траншей для обороны холма. Казалось, что земной командующий намеревался занять холм, как только станет чуть теплее. И говорят, что он сорвался в безудержный гнев, узнав, что Уоррингтон прошел 50 миль, чтобы захватить стратегически важный холм, прежде чем он сам понял всю его значимость. Это было первым намеком на то, что в лунных условиях Уоррингтон мог воевать лучше, чем земные генералы, даже при том, что они были ветеранами корпоративных войн. Я был с Уоррингтоном, когда мы взяли холм. Я не забывал поддерживать его после того, как мы укрепились и нацелили на город и порт наше орудие. Город беззаботно сверкал перед нами своим куполом и верхушками башен. Но ниже города раскинулся космодром, где девять огромных военных кораблей лежали зловеще мерцая, как девять гигантских пуль. Позже, в ходе войны... Мы, народ Луны, научились строить гораздо более смертоносные космолеты сферической формы, но тогда эти девять смертоносных снарядов внушали ужас. На равнине началось какое-то шевеление. Разведчики сообщили, что большие массы войск выдвинулись из города и собирались в каньонах и ущельях ниже утесов, у подножья холма Метеора. Наши орудия были едва установлены на позиции, когда смертоносные сверкающие лучи ударили по нам со стен Нового Бостона и от судов в порту. Лучи были алыми, желтыми и зелеными. Цвет луча зависит от того, из какого из трех металлов платины осмия или иридия получена энергия. Тонкие мерцающие пальцы интенсивного, мертвенно-бледного пламени скакали вверх и вниз по нашим позициям. Скалы и ползучая растительность, люди и оружие обращались в ничто при их прикосновении. Макрен начал действовать. Наши собственные деизлучатели ответили сразу, обрушив бледное пламя на космодром. По городу мы стрелять не хотели. Там были не только враги. Там были такие же жители лунные, как и мы. И вот вверх по склону холма потянулись шеренги людей в белой униформе, сжимающих в руках оружие. Жители Земли штурмовали наше укрепление. орингтон приказал, чтобы большие орудия смели вражескую пехоту со склона, но излучатели надо было еще перенацелить. Как только войска оказались в радиусе поражения, ручное оружие было пущено в ход. Тем временем свистопляска смертоносных лучей продолжалась, и то и дело часть наших позиций обращалась в пар. Верхушка холма, которой мы заняли, имела форму полумесяца. Жители Земли наступали между рогов полумесяца, выпуская перед собой шквал пылающих лучей — красных, зеленых и желтых. Это была героическая попытка. Ветераны Земли знали — как в случае необходимости идти на верную смерть. Через несколько минут линия фронта землян перевалила через бровь холма. Огонь больших орудий больше не сдерживал их, и на холме закипела отчаянная схватка. Наше знамя, простой синий квадрат ткани с белым полумесяцем, было срезано лучом дезинтегратора. Сила духа наших солдат, возможно, упала, но не сила духа молодого лейтенанта по фамилии Эндрюс. Он бесстрашно выпрыгнул из траншеи, подхватил падающий флаг и стоял, держа его, пока лучи смерти не оборвали его жизнь. Когда земляне отступили, чтобы перегруппироваться, он упал обезглавленный. «Помни Эндрюса!» — стало нашим боевым кличем У Уоррингтона было только несколько минут, чтобы реорганизовать защиту, прежде чем нападавшие вновь сомкнули ряды и двинулись вперед. В течение десяти часов продолжалась борьба. Иногда не врывались в траншеи, но крик «Помни Эндрюса» поднимал даже павших, чтобы отбросить врагов. Наконец было объявлено отступление. Половина наших навсегда остались в траншеях. Но Уоррингтон неустанно работал над дислокацией наших сил. Больше траншей было вырыто, более мощные дезинтеграторы выдвинулись на позиции из лагеря, и наши пылающие лучи обрушились неукротимым штормом на суда, на космодроме и на батареи, которые защищали космодром и город. Наше ополчение владело портом и городом. 17 ноября 2325 года генерал Макрен загрузил остатки войск на шесть из военных кораблей, все еще способных взлететь, взорвал три других и улетел из Нового Бостона. Воздушные шлюзы города открылись, и ликующие толпы вылились наружу. Волнение и радость были невероятными. Несмотря на все, что мог сказать Урингтон, люди чувствовали, что победа уже одержана. У этой победы была реальная ценность. Даже скептикам стало очевидно, что лунный народ мог встретить войска Старой Земли на равных. Престиж Уоррингтона и собрание директоров вырос очень сильно. Поставки и подкрепления потекли к новому Бостону из всех населенных областей Луны. Но, как говорил Уоррингтон снова и снова, «война только начиналась». Глава одиннадцатая. Орел космоса. Это случилось 3 октября 2326 года. Почти год прошел со времени сражения у холма Метеора. Флот фон Торрена прибыл с Земли. Полсотни могучих боевых космолетов. И армия Гумбольта заменила Макрена 50 тысяч закаленных ветеранов корпорации. В течение года Урингтон сражался с неопытными и плохо вооруженными рекрутами против этой всецело превосходящей силы. Он прошел по луне от города до города и от места рождения до рождения. Он провел полдюжины сражений, ни одно из них не закончилось полной победой, но все же он никогда не был разбит. Его величие проявило себя в его навыке маневра. Он уходил от подавляющих сил в нанесении удара, когда он мог деморализовать врага с минимальным риском для себя. С несравненным тактическим навыком он уклонялся от гумбольта и ловушек фон Торена снова и снова, чудесно умудряясь достигать города или большого района горной промышленности, где мог найти убежище, когда они, казалось, не оставляли ему вариантов, кроме как погибнуть ночью в пустыне. Но земля контролировала небо, Земляне были властителями космоса, это давало им большое преимущество. Они при желании могли перемещать свои войска легко, и они получали поток поставок и подкрепления от Земли, без которых, должно быть, мы давно бы выиграли эту войну. Все же Луна не была беспомощна в космосе. Четыре маленьких судна, оставленные в порту Теофила после гибели Сандуваля, стали ядром флота Луны. Несколько прежних пиратов и контрабандистов получили каперские патенты. Это были маленькие и устаревшие корабли, но они были укомплектованы квалифицированными и бесстрашными людьми, а командовал ими герой Пол Доэн. Доэн смог увести свой небольшой флот в космос перед прибытием земных судов в Теофил. Он скитался в пространстве между Землей и Луной, совершая дерзкие нападения на транспорты, обеспечивающие армию металлов. Его корабли уничтожили дюжину грузовозов корпорации и привели четыре корабля на Луну, загруженные бесценными грузами оружия, химикатов и боеприпасов. Космодромы в трех больших городах были, конечно, заняты или блокированы земными флотами, и Доин был вынужден сделать своими базами одинокие кратеры, которые когда-то были пиратскими цитаделями. Посадка в таком месте без сложных машин-портов всегда опасна и требует подлинного мастерства пилота. Но Доин имел прекрасных пилотов. В своей довольно романтичной карьере он, несомненно, был давно знаком с такими уловками. Солдаты Земли столкнулись с трудностями, когда попытались заманить армию Оурингтона в ловушку в кратере Геппарх, сажая флот и выгружая солдат, чтобы окружить кратер. Несколько кораблей разбилось на скалах, потому что их пилоты не умели сажать корабли вне порта, И прежде чем фон Торрен закончил маневры, которые должны были подвести лагерь Уоррингтона под лучи его космического флота, генерал оставил кратер черным ходом через узкое ущелье, которое привело его в тыл врага, где он уничтожил провизию и боеприпасы и захватил десяток больших дезинтеграторов. В октябре 2326-го занял Теофил. Космодром был блокирован, и хотя местоположение армии Гумбольта не было точно известно, ожидалось, что он высадится рядом и попытается отбить город. Новый Бостон был повторно оккупирован войсками корпоративной земли после недели осады. На колонн дважды нападала пехота и космические силы, но его граждане героически защищались, и город оставался свободным. Я, конечно, был с Уоррингтоном в Теофиле. Я надеялся встретить отца и мать там, но узнал, что оба возвратились в огненный пик. Связи с ними не было, шахты не работали, дороги были разбиты. Собрание директоров все еще заседало. Становилось все труднее финансировать войну. Уоррингтон нуждался в людях и ресурсах. Луна была богатой. Но земная блокада и контроль над космическим пространством так дезорганизовал промышленность и коммуникацию, что поставки и перевозки стали большой проблемой. Многим стало казаться, что война будет тянуться неопределенно долго, пока Луна не будет разрушена. Собрание директоров решило обратиться за внешней помощью. За несколько лет до того, как читатель помнит, корпорация транспортировки Транко была костью в горле металлов. Если бы вновь удалось стравить между собой корпоративных чудовищ, лунная компания могла бы быть легко выиграна, и луна стала бы независимой. Собрание после долгих дебатов утвердило решение послать представителя на Землю, чтобы призвать Транко для помощи в войне. Относительно того, кем будет делегат, вопросов не возникало. Бенджамин Гарднер был известен всюду на Земле, так же, как и на Луне, своим вкладом в науку, философию и литературу, зарекомендовав себя одним из самых блестящих умов, которые произвел человеческий род. «Я никогда не знал, почему был выбран его личным секретарем в этой рискованной миссии». Конечно, я очень хотел этого и сделал все, что мог, чтобы получить это назначение. Должно быть, было немало других претендентов. Возможно, моя старая дружба с Орингтоном и Гарднером привела меня на этот пост. Гарднер был человеком среднего роста, с широковатой фигурой, со скуластым лицом и острым проницательным взглядом синих глаз из-под косматых бровей. Даже незнакомый с ним человек — был бы впечатлен могучей, беспокойной силой этого человека. Его окружала аура динамичной и неопреодолимой энергии и тела, и ума. В это время он был уже хорошо старше среднего возраста, но случайный глаз не видел никаких признаков старости в его гордой энергичной фигуре. 3 октября... Это было утром лунного дня. Гарднер и я оставили Теофила ради нашей важной миссии. Прежде чем мы уехали, в штабе Оурингтона дали званый ужин. В огромном светлом зале среди массивных столов, заваленных донесениями, картами и планами, мы перекусили натрезво. Спокойно беседуя о том, что война принесла, и о том, что могла еще принести... Тогда с улыбкой и приветливым рукопожатием генерал пожелал нам удачи в нашей опасной миссии. Одетые в светлые белые одежды и пробковые шлемы, мы вышли через один из маленьких шлюзов в городской стене. Если не считать портфеля Гарднера, который я нес, и нашего ручного оружия, у нас не было никакого багажа. В великолепном слепящем блеске солнца, которое покрывало кожу пузырями и жгло, мы осторожно пробирались прочь от города через быстро растущую коричневато-зеленую колючую растительность на дне кратера, держась скрытно в зарослях, в ущельях и каньонах, надеясь скрыться от пяти больших сферических космолетов противника, которые висели над городом, держа порт блокированным. Наш путь лежал мимо сверкавших гор по мрачной серой каменистой равнине пустыни, усеянные ямами мелких кратеров к холмам и грядам гор. Скоро мы потеряли из вида мерцающие башни города, хотя три острых черных пика все еще высились позади нас. Мы пробивались через колючие чащи коричневато-зеленых трав и карабкались по мшистым скалам, покрытым пятнами зеленого, фиолетового и алого лишайника». Грозный скалистый барьер стены кратера высился перед нами, располагаясь в тысячи футов от нас мрачной стеной голой черной скалы. Несколько раз мы останавливались, чтобы отдохнуть в небольших укрытиях, где были припрятаны прозапас пищи и бутылки воды. Даже после того, как, казалось, мрачная темная стена была почти перед нами, мы продолжали брести в течение многих утомительных часов. Но, наконец, мы достигли гребня кратера, проползли через узкий проход, который был пробит лучом дезинтегратора. И тогда мы вышли из холодной тени в горячее пламя солнца. Мы остановились на небольшой открытой площадке, где сами скалы казались дрожащими в яростном свете солнца. Из своего кармана Гарднер достал маленький флаг с салом, которым начал махать над головой. Через мгновение человек в такой же, как у нас, белой одежде вынырнул из колючих зарослей на склоне позади нас, у подножия мрачных скал кратерного вала. Он стоял наполовину скрытый в уныло-зеленом кустарнике, осторожно рассматривая нас сквозь черные очки с дезинтегратором в руке. Потом внезапно его манера изменилась, и он прыгнул к нам. — Гарднер, Большой Бен, мы используем наш атомный нагреватель, чтобы согревать нашу небольшую базу, но я никогда не надеялся, что мы окажемся в вашей команде. Старый ученый улыбнулся радушно. — Мы идем на базу К встретить Пола Дойна. Мне нужны лунные телята, чтобы отвезти меня и моего компаньона. И мне нужен проводник. Часовой усмехнулся. «Минутку! Я передам пост своему партнеру и сам поведу вас!» Он оставил нас, отбежал через куст к валуну, из-за которого появился. Он исчез, и в течение нескольких минут мы стояли одни на краю пустыни. «Скучно и одиноко, не так ли?» — неожиданно задал вопрос Гарднер и продолжил. «Я прожил на Земле много лет и до сих пор не могу привыкнуть к Луне». «Луна — суровая госпожа, и все же есть нечто очаровательное в ее пустынях. Тайна, романтика, неизвестность», — согласился я. «Да, я чувствую это. Жаль, что у меня не было времени, чтобы поработать разведчиком, исследуя местную глушь. Луна довольно неприветлива к человеку, и все же самая трудность этой жизни сделала лунных людей такими, каковы они есть». Внезапно большая масса коралоподобного и одновременно похожего на кактус кустарника разошлась в стороны, открыв вход умно замаскированного туннеля или пещеры. Оттуда вынырнули три больших лунных теленка с яркими металлическими седлами на широких спинах. На первом восседал человек, с которым мы уже говорили. Другие были для нас. Гид сделал странный жест. Большие плоские зеленые глаза существ моргнули, и одновременно они присели на своих паучьих ногах, а затем их колоссальные чешуйчатые красные тела взмыли в воздух. Прилунились они возле нас, алые неуклюжие существа с хоботами, прыгающие, как кузнечики. Послушные жестом одетого в белое наездника, который казался простой мошкой на его гигантском скакуне – Три селенито встали возле нас. Один из них упал передо мной на колени. Его широкие зеленые глаза с крошечными черными зрачками уставились на меня равнодушно и с любопытством одновременно. Эти глаза были очень странными, очень чуждыми. Огромное красное существо согнуло свои тонкие длинные ноги, прижав чешуйчатый алый живот к скале. Я с опаской взгромоздился в металлическое седло. Бенджамин разрешил третьему чудовищу садить себя в седло хоботом. Через мгновение проводник дал сигнал, и мы двинулись в путь. Ого-го-ай-е, ого-го-ай-е. Моб его громкий голос прозвенел командным тоном. Могучие тела взвелись в воздух. Мы понеслись по воздуху, и каждый прыжок был около 100 ярдов или более того. Затем мягко прилунились на скалы. Снова гид пропел «Ого-го! Ай-яй-е!» и повторил нежным голосом имя своего скакуна «Моб!». Внезапно я признал и животное, и человека. Это был старина Дженкинс, любопытный человек пустыни, который обнаружил месторождение огненного пика и продал его моему отцу. Как мальчику мне понравился крепкий загорелый товарищ, несмотря на его грубость. Но прошло много лет, с тех пор, как я последний раз видел его. Когда мы неслись по воздуху, три странных существа прыгали в ряд. Я позвал Дженкинса и сказал ему, кто я. Он оказался страшно рад и утверждал, что почти признал меня. Он навел справки об отце и остальной части семьи. Казался рад новости, что Валенсия счастлива замужем за Томом. Оказалось, что Дженкинс познакомился с Томом в разведке за несколько лет до этого. «Том — реальный мужик!» А потом старый разведчик начал долгий рассказ о том, как он натолкнулся на месторождение «Огненный пик». Но мой опыт был настолько новым и захватывающим, что я скоро потерял интерес к его саге. «Немного есть более странных способов езды, чем на спине селенита». Каждый наездник сидит в небольшом подобном коробке металлическом седле с ярко-цветным зонтиком над головой. Он дает сигналы рукой. Тонкие ноги его скакуна сгибаются, бронированное красное тело опускается почти на самый грунт. Ноги, подобные могучим пружинам, швыряют лунного теленка в воздух. Селенит стремительно разрезает воздух, мягко падает на ноги амортизаторы и через миг готов к новому гигантскому прыжку. Это роскошный способ путешествия, предоставляющий изумительные ощущения и превосходные виды лунного ландшафта. И это удивительно быстро. Словно огромные алые кузнечики, наши селениты несли нас стремительно в дикие области на запад от Теофила крутые горы, раскаленные, сверкающие в солнечном свете, раскаленные солнцем каменистая пустыня, дикие ущелья и беново-черные кратеры, безжалостный контраст ослепительного освещения и таинственной тени. Тут и там пятна яркого алого лишайника, фиолетовых кустов, густо синих мхов участков изумрудного зеленого цвета. И прежде всего синевато-черное небо, усеянное звездами даже днем. Прыжок, прыжок, прыжок. Час за часом. Фантастический вид. Резкий, потрясающий контраст формы и цвета. Сверкающий свет и могильная чернота. И мы, мчащиеся вверх-вниз, вверх-вниз. Я был заворожен пейзажем. Я пугался и приходил в экстаз при виде грандиозных пиков, коронованных солнечным блеском. Я восклицал при виде очередного странного куста с листвой яркого зеленого или синего цвета. Я был поражен при виде быстрой, тонкой, прыгающей зверушки, которая возникала как вспышка перед нами, чтобы исчезнуть в массе колючего кустарника. Гарднер строчил что-то в свой блокнот, вероятно, результаты наблюдений. Дженкинс бормотал тихие слова, которых я не понимал своему скакуну, полные любви и заботы. «Прыжок, прыжок, прыжок!» От жары и света я стал сонным и дремал, пока мы неслись через воздух, просыпаясь в конце каждого прыжка. Воздух у поверхности был горячим, наполненным острыми странными ароматами, но на верхней точке параболы каждого прыжка он был прохладен и чист. Наконец, бешеная скачка закончилась. Меня порядком укачало, и я почти равнодушно взирал на пейзаж полусонный и умиротворенный. Перед нами, на расстоянии в одну милю, высилась изломанная горная стена». У ее подножия рос густой лес, возможно, самый густой, какой я когда-либо видел, унылый зеленый шипастый кустарник, разряженный фиолетовыми и алыми деревьями и украшенный кораллово-красными ползучими лианами. Я повернул голову. Высокие стены окружали нас кольцом. Мы проскочили в кратер через скрытый проход. Стены были высотой в милю. Весь кратер зарос тернистым лунным лесом. И на скалистой поляне около нас стоял космический корабль. Большая сфера, почти сто футов в диаметре, лежала на скальном грунте, свидетельствуя о мастерстве пилота, поскольку безаварийная посадка в таком месте — это настоящее искусство. Корабль был скрыт от наблюдения сверху, наброшенной на него маскировочной сетью. Ниже края сети было начертано имя корабля, написанное по трафарету большими золотыми буквами «Орел». На расстоянии в несколько ярдов от корабля зияло круглое отверстие в скале, снабженное низкой металлической дверью, вход в шахту. Рядом простирались аккуратные грядки, вероятно, огород команды судна. Никого не было в поле зрения. Но внезапно часовой возник из путаницы желтого кустарника на расстоянии в несколько ярдов с дезинтегратором в руке. Он окинул нас быстрым острым взглядом, прокричал приветствие Дженкинсу и, повернувшись, прокричал что-то в направлении судна. Через мгновение человек выпрыгнул из открытого шлюза судна на высоте дюжины футов. Он прилунился на ноги с кошачьим изяществом и подбежал к нам. — Он производил неизгладимое впечатление: Тонкое лицо, орлиный взор пронзительных синих глаз, рыжие волосы, выбивающиеся из-под белого тропического шлема. Высокий и мускулистый, одетый в отутюженный белый мундир. Мундир был перепоясан ярким красным поясом, явно снятым с кого-то из людей металлов. «Полдойн!» — воскликнул Гарднер. «Гарднер, мой старый учитель!» «Добро пожаловать на борт Орла!» Улыбка радости осветила суровое загорелое лицо знаменитого космического капитана. Инстинктивно я ощутил уважение к этому великому герою космоса. Через несколько минут мы были в командном отсеке на мостике корабля. Это было большое помещение, покрытое низким металлическим куполом, в котором было сто небольших иллюминаторов». В центре находился круглый пульт, установленный на оси вращающегося жилого колеса корабля. Это было нагромождение трупов, рычагов, индикаторов и кнопок с экранами, дающими обзор пространства на 360 градусов. Тут были диски телеграфа для коммуникации с машинным отделением, телефоны связи, с орудийными палубами, мигающие огни, метеоритных детекторов, клавиатуры мощных навигационных компьютеров. Весьма сложный набор инструментов, на мой взгляд. Второй помощник Доина, молодой парень по фамилии Брис нес вахту. Он приветствовал с уважением, когда мы вошли. Доин представил нас и позвонил в небольшой гонг. Через мгновение Стюарт в белом влетел на мостик со стаканами, сифоном и большой бутылкой любимого напитка Дойна. «Пол, мы должны лететь в Нью-Йорк», — сказал Гарднер, отхлебывая вино из стакана. «В Нью-Йорк? Точно. Вы знаете, что есть определенные риски. Опасность неизбежна». «Это не мое дело, конечно». Но вы, государственный деятель, ценный гражданин. Интересы революции требуют, чтобы мы встретились с директорами Транко. Я доставлю вас туда. Хорошо. Когда мы можем стартовать? <coughs> Через час. Разговор был окончен. Глава двенадцатая. Миссия на землю. Час спустя, как доины и обещал, Команда в 200 человек оказалась на борту Орла. Маскировочное покрытие было удалено, и мы взлетели в сине-черное небо из фантастического желтого леса. Стремительное сине-черное небо становилось все более черным, и облака туманной космической пыли бледно засияли среди разгорающихся звезд. Солнце, извергающее фонтаны огня, стало большим и странно ослепительно белым. Я надел черные очки и долго рассматривал эту огромную сферу белого света, усеянную более красными веснушками пятен со змеями протуберанцев в сиянии короны. Доин вел корабль на полной тяге, в надежде проскочить мимо патруля металлов. Позади нас полыхал факел атомного пламени, а перегрузка после пониженной силы тяжести Луны была почти невыносимой. Гарднер и я находились на мостике с Дойном и его первым помощником. Остальные были в машинном отделении или в каютах. Дойн и Гарднер склонились над пультом. Брис, наш помощник, делал записи в вахтенном журнале. А я возбужденно шагал по палубе, останавливаясь, чтобы поглядеть сначала в один иллюминатор, затем в другой. Доин внезапно пробормотал что-то и начал манипулировать дисками телеграфа. Он позвал Бриса, отдал ему быструю команду, и офицер принялся стремительно вводить данные в навигационный компьютер. Я почувствовал отклонение судна, и наша скорость, казалось, увеличилась. Гарднер подозвал меня. «Смотрите», — сказал он. Я уставился на диск матового стекла, который был очевидно экраном одного из телескопических перископов. Я увидел две яркие точки, две звезды, которых не было на звездной карте. «Это два военных космолета. Мы видим солнечный свет, отраженный от их корпусов. Их обнаружил противометеоритный радар», — встревоженно сказал Гарднер. «Индикатор показывает, что они приближаются к нам на относительной скорости почти тысячи миль в час», — добавил Доин небрежно. Он казался безмятежным, склоняясь над изумительным множеством инструментов так спокойно, как если бы никакая опасность не нависала над нами. «Как далеко они от нас?» — я был встревожен. «351 миля. И если это крейсеры фон Торена, а больше быть некому» то их максимальное ускорение будет несколько выше нашего. У нас есть несколько часов. Отойдя от пульта, я вновь стал мерить шагами палубу. Мостик был странным местом, темным, несмотря на лампы, горящие над пультом. Узкие сверкающие лучи солнечного света, в нескольких местах заливавшие палубу, едва освещали остальную часть отсека. Напряжение и бездеятельность рвали на части мой ум. Доин показал мне небольшие датчики, которые указали расстояние до судов преследования, и иногда я подходил, чтобы посмотреть на них. Расстояние медленно, но неуклонно уменьшалось. Через два часа нас разделяло только сто миль, хотя луна из фантастической бурной равнины уже стала яркой пятнистой сферой, которая, казалось, висела очень близко к нам. Бриз, помощник, коснулся моей руки. «Я собираюсь вниз, к команде, не составить компанию». Я согласился. Нужно было сбить напряжение монотонного ожидания и бездеятельности. Мы спустились вниз через круглый люк на орудийную палубу Орла, большое помещение, стенами которого была наружная оболочка корабля. Она ощетинилась двадцатью четырьмя мощными дезинтеграторами. Они пребывали в полной готовности, отполированные до блеска. Каждое орудие обслуживала команда из трех человек. Любопытно было наблюдать за людьми перед лицом опасности. Некоторые деловито полировали свои орудия, как будто это было самым важным делом во Вселенной. Другие стояли, насвистывая беседу или куря, словно на воскресном пикнике. Двое или трое читали в изолированных углах, а один молодой человек, казалось, писал кому-то письмо. Но больше всего внимание привлекала, казалось, азартная игра. Половина команды сгрудилась кольцом в центре палубы, делая ставки на очки, выпадающие при бросках кубиков из слоновой кости. Брис призвал всех к вниманию, а потом сообщил, что сам Большой Бен на борту, что его судьба, так же как вероятная судьба Луны, зависит от их храбрости и дисциплины. Они ответили приветствием и затем хором затянули: "Босуорни, вольный капитан космических просторов". Их сильные голоса, гремевшие в этой старой пиратской песне, несли заразительный дух молодости, и храброго энтузиазма. Потом они разбежались к орудиям, готовясь к бою. Спустившись вниз, мы вошли в очрево судна, прошли через электростанцию, обширное мрачное место в центре сферы, переполненное огромными и сложными пульсирующими и трещащими машинами. Автоматически вращающееся колесо, в котором разместились каюты команды, вращалось вокруг нас. Тут и там грязные инженеры возились около огромных жужжащих генераторов или пристально наблюдали за показаниями приборов. И измазанные маслом механики сновали, как черные пауки в сети черного металла. Они, казалось, были настроены решительно и оптимистично, поскольку многие из них пели или насвистывали под нос во время работы. Через этот отсек мы проползли вниз по длинной лестнице, к следующей орудийной палубе, где было установлено 24 мощных дезинтегратора и где размещались 75 канониров. Ниже этой палубы находились атомные двигатели, мчавшие нас сквозь пустоту. Бриз повторил свою речь. Канониры разбежались по местам, и мы возвратились на мостик. Расстояние между нами и преследователями составляло уже только 75 миль. Прошел еще час. Наше судно мчалось к земле на пределе его скорости. Теперь военные корабли металлов были на расстоянии 40 миль. «Час или чуть больше», — подумал я, — «и их весьма превосходящее вооружение вычеркнет нас из существования». Но я не знал Пола доена. Я уставился в небольшой круглый диск экрана, наблюдая два огня, которые были преследующими нас космолетами. Теперь они стали очень яркими. Внезапно Дойн наклонился к клавиатуре, нажал группу кнопок в определенном сложном порядке». Я почувствовал, как «Орел» накренился, услышал звук, подобный выстрелу старомодного орудия. Несколько минут спустя снаряды взорвались позади нас. Образовалась белая туманность, облако светящегося газа, скрывшее преследователей. Эти снаряды стали бомбами космического экрана «Зикера». Они формировали облака электрически заряженных частиц в космосе, светящиеся частично отраженным светом Солнца, частично благодаря собственной радиоактивности. Они – важная уловка в стратегии космического боя. Когда формирующиеся облака стали достаточно большими, чтобы защитить нас от телескопов-преследователей и лучей их радаров, Доин отключил ускорение – И мы поплыли в пустоте по инерции, ожидая. Наступила невесомость. Мы плавали в воздухе, пользуясь для перемещения поручнями, а ходили при помощи магнитных ботинок. Мы ждали врага. Корабли металлов выскочили из облака и промчались мимо нас. Орел был готов к бою. Орудия верхней орудийной палубы поймали в прицел один из кораблей, орудия нижней — другой. «Жители Земли, должно быть, оказались застегнутыми врасплох, предполагая, что Доин удирает под защитой экрана. Наши лучи повредили их обшивку и вывели из строя двигатели». «Я не сомневаюсь, что Пол одержал бы полную победу, если бы он остался добивать противника, но он был полон решимости не воевать, а лететь дальше». Прежде чем поврежденные суда снова смогли развернуться, он ввел наше судно в люминесцентное облако. И мгновение спустя мы были вне его, с другой стороны, и вновь неслись к земле. Возможно, корабли наших врагов были слишком сильно повреждены, чтобы следовать за нами, или они искали нас в облаке, пока мы не оказались вне диапазона их датчиков. Они не преследовали нас больше. День прошел и наши лучи не показывали признака преследователей. В долгие дни, которые последовали, пока мы пересекали пустоту между Луной и Землей, я провел много времени, карабкаясь по лестницам и лазая по палубам судна от мостика до двигательного отсека. Я изучал механизмы корабля и подружился с несколькими членами команды, веселыми жизнерадостными парнями, отличавшимися искренней верой в силу талисманов, которые они носили, чтобы избежать тысячи опасностей космоса. У одного была чешуйка лунного теленка, блестящий рубиновый диск. Он носил ее на платиновой цепочке и клялся, что никакой вред не может быть причинен ему, пока это хреновина с ним. Другой имел веру в чудодейственную силу фрагмента метеорита, который застрял в его койке, когда камень врезался в корабль, на котором он тогда служил. А высокий молодой канадец в красном свитере из шерсти считал, что причиной его удивительного везения — волшебный свитер. Теперь он делился с товарищами удачей, выдавая им в качестве оберегов по ниточке. И все клялись искренне, что ни один человек не будет ранен и избежит тысячу опасностей, если станет носить при себе нить от этого свитера. Гарднер использовал свободное время, чтобы работать над монографией по электромагнитной вибрации, а я помогал ему в этом, взяв на себя функции машинистки и редактора. Он был одним из немногих серьезных ученых, наделенных приветливым добродушием и неизменной жизнерадостностью. Доставляло удовольствие просто быть рядом с ним. И, пока мы мчались сквозь космос, я все чаще вспоминал девушку, которая называла себя Мэри Джонс. Я задавался вопросом, кем она в действительности была, куда исчезла. Я задавался вопросом, могла ли она быть столь красивой, как я ее помнил и мечтал о новой встрече с ней. Именно тогда я наконец осознал, что люблю ее, однако у меня не было шансов встретить ее. Но я всегда предполагал, что она улетела на Землю, и у меня был оптимизм влюблённого. Земли мы достигли быстро. Спустя всего 19 дней, после того, как Гарднер и я оставили Теофил, мы вошли в атмосферу Земли. Ночью 22 октября 2326 года мы летели над Атлантическим океаном. Приземление казалось мне настоящей проблемой — В тайне ночью и на другой планете, но Пол Доин не казался растерянным. Он пролетел на запад на высоте приблизительно 50 миль, пока огни Нью-Йорка не стали видимы как огромная паутина серебряного огня в темноте под нами. Он спустился вниз, достигнув океана в нескольких милях от Лонг-Айленда. Приводнение, конечно, является намного более простым вопросом, чем посадка на жесткие скалы Луны, хотя значительно больше гравитации Земли усложняет дело. И силы протяжения Земли в шестеро больше, чем на Луне, была очень серьезным неудобством для наших собственных движений. Сразу после посадки Орла на воду я почувствовал ту же самую неестественную тяжесть, как при ускорении в полете. Мы бессильно откинулись в мягких креслах на мостике, привыкая к тяжести земного бытия. Наши голоса казались все более и более громкими, поскольку воздух здесь был плотнее, а давление больше, и капитан постепенно заполнял корабль этим густым, как патока, воздухом. Наши уши привыкли к разряженному воздуху Луны, и земные звуки казались оглушительными. Приходилось почти шептать, чтобы не заорать. Нашим голосам тоже требовалось время для адаптации. Космический корабль, ставший морским, дрейфовал к берегу на самой малой тяге двигателей, пока в поле зрения не возникла береговая линия. Тогда на воду спустили маленькую металлическую шлюпку, умевшуюся на случай приводнения на земле. Гарднер и я Обменявшись рукопожатием с Доином, ступили на борт этой посудины после того, как Гребец был на борту. Через пять минут мы были высажены на берег, и Гребец погнал лодку к темной массе космического корабля. Потом туман скрыл космолет. «Куда они направляются?» — спросил я, и мой голос неожиданно громко прозвучал в плотном воздухе. Пол намеревается скрыть судно на севере Гренландии. Он вернется сюда через три недели. Пошлет лодку, чтобы подобрать нас. Мои ощущения были странными. Земля была для меня лишь памятью раннего детства. Теперь надо было привыкать к ней заново. Казалось, сила тяжести Земли напитала мое тело свинцом. Приученный передвигаться прыжками, я едва волочил ноги. Воздух был жгучим, вязким, сырым. Давление атмосферы сжимало мою грудь. Чувство равновесия отказало. Я плюхнулся на песок. Гарднер, казалось, страдал не меньше, чем я. — Это сила тяжести, — пояснил он. — Скоро пройдет. Мы акклиматизируемся к началу дня. Несколько часов мы просидели на песке. Мои ощущения были странными, но я думаю, что самым странным было быть на улице ночью. Я не бывал под открытым небом ночью прежде, поскольку на Луне ночь — это смерть. Ошарашенный я смотрел на звезды. Они не были неподвижными и яркими, как на Луне. Плотный темный воздух заставлял их мерцать, небо никогда не было действительно черным, и большинство звезд с Земли попросту не видно». Ароматы также были странными, любопытный запах земных растений, незнакомых цветов и соленый запах моря. Начался восход солнца, не внезапный взрыв ослепительного огня, а симфония переливов, удивительная игра тончайших оттенков, чудес бледных облаков рассвета, слегка окрашенных самым мягким золотом, чудесным темно-красным и фиолетовым. Блеск самой глубокой лазури и самого великолепного золота. Румяное солнце родилось из моря в сиянии славы. Наконец мы поднялись с песка, два чужака в чужой стране, обремененные невероятно важной и рискованной миссией.